глава 7. отец бенедикт день второй относительно призывания чуда также имеется разница между добрыми и злыми добрые действуют усердными молитвами и благовейным произнесением имени господа а колдуны и злые употребляют глупое бормотание и призывают демона яков шпренгер Генрикус инститор. Молод ведьм. Часть вторая. 1487 год. Следующим утром Тадео проснулся от угрюмого сопения Джузеппе, выполняющего хозяйственные работы в комнате. Слуга усердно мыл грязные полы. Если нет чистоты в душе, то хотя бы будет порядок в этом убогом месте. тихо заявил тадео увидев действие слуги куда деваться господин весь пол в странах рисунках и воски от свечей а если ненароком кто войдет уже не вызывали ли вы какого нибудь демона вчера ни с того ни с сего в стены тавырны ударил песчаный смерч чуть не разнес это убогое место все клиенты присутствующие в харчевне так и ахнули Даже беспробудно спавшие пьяные проснулись. Такого еще не было, чтобы в спокойную погоду ветер так свирепо разбушевался, — ответил слуга, продолжая уборку. — Не будем об этом рассуждать. Лучше поделись, что тебе удалось узнать, — уточнил Тадео, вставая с кровати. — Я вам завтрак принес, а ночью все сделал так, как вы велели. «Рассказал этой девахе вымышленную историю, и издается мне, что она в нее поверила», — ответил Джузеппе, хитро ухмыльнувшись. По его помятому виду было заметно, что он спал весьма мало, но по настроению слуги можно было сделать вывод, что он доволен ночными грешными утехами чревоугодия и прелюбодеяния. «Рассказывай, все по порядку». приказал Тадео, приступая к завтраку. Джузеппе, закончив прибираться, присел на стул и начал делиться услышанным. «Сеньор, девица Агата за отдельную плату рассказала мне, что тавернщик Джина последние два года весьма удачно и прибыльно торгует египетским мумом. В приятелях у него имеется некий человек по кличке Безумный Каста, Они приобретают товар у арабских, египетских и всяких прочих торговцев, и затем в три дорога распродают его многочисленным провизорам по всей Италии. Иногда каста бывает харчевне джина, где хорошо надирается вином. Это все новости, которые мне удалось узнать. Позвольте спросить сеньора, чем мы сегодня займемся? тадео внимательно выслушав, задумчиво ответил. Немного же ты узнал, но в этих сплетнях может быть двойное дно. Считается, что мум – это лекарство от многих заболеваний. Мало кто догадывается, что оно ни от чего не лечит и выдумано хитрецами, но прибыли от продаж весьма реальные. Вельможи и просто богатые люди готовы заплатить достаточно много за свое здоровье и спасение от смерти. Интересно. Эти прощалыги только скупают мум или изготавливают его сами? Из чего же делают этот волшебный мум? Удивленно уточнил Джузеппе. В переводе с арабского «мум» означает «воск». Это лекарство – самый большой обман века, и его изготавливают из мумии давно умерших людей, соскабливая бальзамированное мясо с костей трупов вместе со средством для бальзамирования. — ответил маг. — Фу, какая гадость! Это же ужасно! Даже бездомные собаки гнушаются трупами. — Возможно. Однако сейчас меня это совсем не волнует. Больше занимает это имя — Касто. Она особая. В переводе означает «чистый», «невинный», «непорочный». Странно, что у подлеца Джина такой особый компаньон. Благодарю тебя, Джузеппе. Последние новости уже гораздо интереснее, чем прежние. Собирайся. Мы сегодня навестим нашего нового друга отца Бенедикта и карлика Ачеля с торговой площади Нижней Субуры. Копия печати комиссара Инквизиции уже должна быть готова. Тадео, закончив завтрак, приступил к сборам в дорогу. которые заняли у него совсем немного времени. Слуга тоже последовал примеру своего сеньора. «Что-то подсказывает мне, что сегодня нас ждут большие дела. Возьми клинок», – заявил маг, закончив подготовку к посещению резиденции комиссара Джулио Ди Скрибаньи. «Лучше бы они нас не ждали. Дня не проходит, чтобы не было очередного трупа». Пробурчал себе под нос Джузеппе, с покорным видом пристегивая свою шпагу к поясу. Сев на отдохнувших коней, они направились в резиденцию Джулио Ди точно зная, что в этот день комиссар Инквизиции будет в Ватикане. По дороге Мак приобрел добротный мешочек молотого кофе для отца Бенедикта, что было не только модным, но и очень дорогим удовольствием. Не каждый дворянин мог себе позволить эту забаву, а для монаха-доминиканца совсем невысокого положения кофе был желанной мечтой. Через некоторое время они были на месте. В этот раз Тадео, привязав коней гостевой коновязи, оставил Джузеппе внизу, возле здания резиденции, аж сам вошел внутрь. Он поднялся на второй этаж и увидел отца Бенедикта, уткнувшегося в бумаги и почесывающего лысую голову от забот дня. Монах все так же располагался в приемной, которая представляла большой холл без дверей у входа в кабинет комиссара инквизиции. «Добрый день, отец Бенедикт! Я очень рад вас видеть в добром здравии», — заявил Тадео с самого порога приемной. Доминиканец тут же поднял голову и с радостью ответил «Синьор Арсино Ди и я несказанно рад вас видеть, как вы провели время, что понравилось? Конечно, городу далеко до совершенства, но Рим может похвастаться не только развратом и вечным пороками. Богатая история, воплощенная на форуме, рынки с товарами Средиземноморья, библиотеки, и многое другое присутствует в достатке. Надеюсь, что вы проводите время с пользой для души. — Так и есть. Я впервые в городе и вчера потратил целый день на внешние осмотры папского дворца, часовен и библиотек, — ответил Тадеу, поклонившись. — О, похвально и достойно! Как приятно, что такой ученый молодой человек продолжает развивать свои знания и духовное впечатление. Слава Деве Марии и всем святым за ваше появление у нас и в инквизиции Рима. Новый дворец действительно прекрасен. В этом году строительство практически закончено. Жаль, что вы не успели посетить апостольскую библиотеку, заявил отец Бенедикт, всплеснув пухлыми руками, обменявшись любезностями. Они еще некоторое время разговаривали о пустяках. После того, как Таддео вручил монаху мешочки с кофе и травами для отпугивания демонов и всякой нечисти, отец Бенедикт еще более растрогался. Он немедленно ушел на кухню варить модный напиток для своего дорогого гостя, естественно, не забыв и про себя. Пользуясь отсутствием доминиканца, Тадеу начал быстро перебирать переписку, разложенную на столе монаха. Одно из сообщений его очень заинтересовало. Видимо, писал один из постоянных доносчиков, и он сообщал о необычных делах, происходящих по проездной дороге в форум. Тадеу раскрыл двое сложенный лист и быстро пробежал глазами короткий, но весьма важный для него текст. Монсеньору комиссару инквизиции от жителя Рима Чезаре, сообщаю вам, что уже более 20 дней в аптекарской лавке «Фармакопея у Форма» отсутствует хозяин, карлик Уго. Вместо него явился другой человек, очень похожий на бывшего аптекаря, тоже карлик. Этот неизвестный успешно торгует с и выдает себя за прежнего фармацевта. По вашему поручению я слежу за чистотой нравов и веры в этом районе Рима и знаю всех постоянных жителей этих мест, вижу в этом происке чародейство и тайное ведовство, свидетельствую, как под присягой, что пишу только правду, писано в форме в известном вам месте. Далее следовали роспись и имя, ничего не говорившее Таддео. Расслышав тяжелые шаги доминиканца, тадео положил донос на место. Он уже знал, что информатор не ошибался, и действительно, вместо аптекаря Уго там находился агент службы тайного дознания. Мак пока даже не догадывался, где находится настоящий Уго. Именно это он и собирался выяснить в беседе с отцом Бенедиктом. Советы демона преисподней... Полученные накануне, во время сеанса колдовства, были ничтожны и не указывали нужного пути поиска. «Вот и кофе готов. Как хорошо, что вы, сеньор Арсина, зашли ко мне. Суета, одна суета. Редкий случай представляется поговорить с каким-нибудь достойным человеком, вроде вас», — заявил отец Бенедикт, держа пухлыми руками под нос. Он немного раздвинул коробки с доносами и сообщениями от постоянных информаторов и просто душевно переживающих верующих. Осторожно поставил поднос вместе с кофейником, чашечками и печеньем на стол между ними. Затем весьма уважительно предложил Тадеу присесть напротив. Лично, в знак глубокого почтения, пододвинул ему красивый стул с высокой резной спинкой. широкими подлокотниками и бархатными подушечками на сиденье. Сам обошел стол вокруг, присел на прежнее место и разлил кофе по чашечкам. Приемную наполнил аромат заморского напитка, бодрящего ум и дающего силу телу. «Угощайтесь! Пока вы пробуете этот напиток, как и обещал, расскажу, каковы судьбы ваших предшественников». «Извольте, я готов», – заявил отец Бенедикт и первым попробовал напиток. Он немного причмокнул пухлыми губами от нескрываемого удовольствия, поерзал на стуле, усаживаясь удобнее, и приступил к своему повествованию. Самый первый секретарь Монсеньоро Джулио Ди Скрибаньи, был из благородной семьи. Он никогда и не думал служить в Инквизиции. считая это занятие недостойным настоящего дворянина. Однако судьба распорядилась иначе. Его жена забеременела, и они в счастливом ожидании готовились к увеличению семьи. Но вдруг женщину обуяла хворь, начались боли в животе. Ничего не помогало, ни молитвы, ни советы врачей, ни благословения. Этот достойный дворянин начал узнавать различные другие способы излечения от болезни. Неумолимо подходило время рождения младенца. Накануне родов он случайно узнал, что некая старуха, проживавшая на окраине одной из близлежащих деревень, обладает даром оказания помощи в родильных делах. Он немедленно направился к этой женщине, И против ее воли уговорил прибыть к нему в дом. Она противилась этому и клялась, что не умеет помогать при родах. Но он был настойчив и требователен, обещал сжечь ее как ведьму, если она не поедет и не сделает, как он говорит. Когда эта грешница силой была приведена в дом, то ей было приказано дотронуться до живота несчастной роженицы. Старуха отпиралась. но под воздействием угроз все-таки исполнила требования дворянина. Она обеими руками потрогала живот, и тут же у роженицы начались схватки. Ребенок мучительно задвигался и начал выходить из утробы. Начали голова, затем тело и ноги. Дворянин бросился на колени и долго молился, но ничего не помогло. Его супруга умерла в этот же миг от неудачных родов. От душевных переживаний он лишился сил и очнулся только на следующий день. Вдовец начал искать ведьму, но ее и след простыл. Была виновата эта старуха или нет, история умалчивает. По факту смерти жены дворянина, по просьбе ее высокородного отца началось расследование. Многочисленные свидетели обвинили дворянина в плохом обращении с женой и слугами. Якобы он неоднократно избивал женщину, а накануне родов был слышен плач, и звучали истошные крики через окна этого дома. На этом настаивали и родственники покойной. Дворянин уверял органы дознания, что эта старуха так околдовала некоторых горожан, что они показали на него, как на изверга. Видя, что ему не избежать наказания, Он тайно принес очень богатые дары монсеньору Джулио Ди Скрибаньи и был принят на службу, а когда предстал перед судом, то суд его оправдал. Вся вина пала на эту грешницу из деревни, и, естественно, судебные тяжбы были немедленно закончены, так как секретарь Инквизиции не может быть осужденным. После этого дворянин решил посвятить свою жизнь служению инквизиции, лично Джулио Дискрибаньи, а также поиску той старухи, что погубила его ребенка. «Какова его карьера?» – уточнил маг. «Этот сеньор часто пил и в этом состоянии совершал дознания и пытки. Ему постоянно мерещились ведьмы, особенно в состоянии пьяного угара». «Умер от личной скорби, просто повесился в келье», — ответил монах. «А ведьму-то он нашел?» — уточнил Тадео, саркастично улыбнувшись. «Нет, именно ту не нашел». Но он разыскал и наказал много других ведьм, а однажды практически присек настоящий шабаш нечисти, на котором подвергся нападению целой толпы колдуньей. Правда, говорили, что он просто был сильно пьян и получил хороших тумаков в трактире, но это не доказано. Скорее всего, это версия завистников, а я вам докладываю официальную, ответил отец Бенедикт, загадочно улыбнувшись. Очень трагичная история. Что же случилось с остальными? уточнил маг, делая заинтересованный вид. Монах сделал глоток кофе, И продолжил. Да, трагично. Видимо, это бремя власти очень тяжело. Следующий секретарь Монсеньора сошел с ума. Начал видеть демонов и в начале во сне, а затем и наяву. Пришлось его лечить теми же способами, что и отступников от веры. В момент изгнания бесов из тела секретаря несчастный испустил дух. Очередной предшественник, добросовестно отслуживший в Инквизиции пять лет, стал ассистентом по особым поручениям в Ордене Иезуитов, несмотря на свои пороки. Он любил опиум, но не буду называть его имя. Следующий пропал. Ни он, ни его труп пока не обнаружен. Хотелось бы верить, что с ним не делали того, что делал он с еретиками, колдунами и ведьмами. Монсеньор, комиссар инквизиции, беспокоится, что у еще живого помощника переломали пальцы, растянули суставы, отрезали уши, сожгли волосы на голове. Уже очень он был охочь до пыток. «Это был именно тот сеньор, чем место я занял?» — уточнил Тадео маленькими глотками, дегустируя напиток в своей чашке. «Нет, что вы!» По последнему секретарю вообще пока ничего не известно. Он выполняет тайное поручение где-то в горах Лигурии на границе Италии и Франции, вместе с помощником, монахом-доминиканцем. Этот человек повышенного долга, за что сильно страдает. Год назад ему одна ведьма полностью откусила мизинец на левой руке. Но, я думаю, ему все зачтется». «Когда настанет судный день, творец не забудет его трудов», ответил отец Бенедикт, неторопливо наслаждаясь кофе. Тадеу вдруг кое-что вспомнил. Перед его глазами пронеслись каменистые горы Лигурии, старые падальщики грифы-сипы, по-семейному перебирающие перед друг у друга в поисках надоедливых птичьих блох. Два мертвых тела, расположенных рядом друг с другом, в одежде монахов, и у одного из них отсутствовал мизинец на левой руке. Значит, это и был его предшественник, секретарь комиссара Инквизиции Джулио Дискрибани вместе с помощником. Тогда он лишил монахов жизни, заметив слежку за собой. Интересно, в тот день, убив соглядатаев, я освободил должность для себя. На удивление вышло очень удачно. «Провидение само знает, куда направить карающую руку», – подумал маг. «Что еще вы желаете знать о службе у монсеньору Джулио Ди Скрибаньи? Он очень способный комиссар инквизиции. Все дела, за которые берется миссер, обычно раскрываются. Может, что-то интересует о нравах города или политике Ватикана?» – уточнил отец Бенедикт, перебивая воспоминания. Видимо, он уже чувствовал себя товарищем по отношению к Тадео, что позволял себе задавать такие личные вопросы. Как я уже говорил, вчера меня занесло на форум. Там был остановлен странными служителями церкви. По одежде они доминиканцы, но по поведению слишком дерзкие для обычных монахов. Удостоверившись, что я секретарь мансиньора Джулио Дискрибани, они отстали от меня. «Кто это были? И на каком основании так наглы?» С легким возмущением уточнил Тадео, создавая впечатление оскорбленного человека. «Не берите в голову. Скорее всего, эти монахи только внешне доминиканцы, а по сути, братья ордена иезуитов, несущие перед Творцом свой крест. Это Эстиди, служба тайного дознания». И у них особые полномочия. Я уже говорил вам о них при первом знакомстве. Ни светские, ни духовные законы им не указ. Вчера на форуме произошло страшное убийство. Кто-то перерезал горло аптекарю. Тихо заявил отец Бенедикт. Что вы говорите? С поддельным ужасом удивился маг. Да, да. Но и в этом убийстве не все так просто. Могу вам сказать по секрету, мансиньору Джулио Ди Скрибани давно известно, что аптекарь – ряженый. Нам об этом сообщил постоянный доносчик. Поэтому убили совсем не аптекаря Уго, хозяина фармакопеи, а его двойника. Думая убитый – агент иезуитов. Вот они таки всполошились. Еще тише, оглянувшись на входную лестницу, заявил отец Бенедикт. «Разве в Риме есть аптекари-карлики? Как такое может быть? Кто принимает их в цех врачей и аптекарей?» – притворно изумился Тадео. «В этот цех входят цирюльники, бакалейщики, скорняки и многие другие. Так что патент можно купить, были бы деньги. Но даже не в этом самое главное. Тайна совсем в другом», – ответил монах. Он оглядел удивленное лицо Тадео и разразился пояснениями. Все дело в усилении партии карликов при дворе герцогов ориентийских. Великий герцог тосканский Козимо I Медичи завел при своей резиденции в Палаццо Пити, что в Венеции, пять карликов для увеселения и забав семьи и знати. Один из них, некий Нано Морганте, Оказался настолько любим герцогом, что ему были пожалованы дворянский титул, земли и новое имя сеньора Брачо ди Бартолло. Этому человечку посвящались поэмы и создавались скульптуры. Его советы принимались Казимо I и членами Семи Медичи. Известный и достойный художник Аньоло Брунзино – Создал двусторонний портрет Нагова Марганте в полный рост. Герцог умер 28 лет назад, и власть вначале перешла к старшему сыну Франческому I Медичи, позже отравленному мышьяком. Следом Тоскана получила нового герцога в лице уже младшего сына. Фердинанда I Медичи правит и по сей день. Кстати, говорят, что он и отправил братца в ад с помощью яда. Тоскана богатеет, герцог любим папой и народом, покровительствует музыке и опере. Но мы сейчас совсем не это обсуждаем. Удивительно, но факт – дети дворянина Брача Дибартола уже взрослые, богатые и играют немалую роль не только в Тоскане, но и по всей Италии. В семье имеются банкиры и фармацевты, им принадлежат многие ломбарды и аптеки. У меня есть тайные данные о том, что семья дворянина Брача Дибартолла связана личными делами с карликами, проживающими в русском государстве и королевстве польском и великом княжестве литовском. Возможно, их семья – это гнездо тайных шпионов. а может и того хуже, сборище Люцифериан. Вот распутаю клубок, связанный с демнами ада, и возьмусь за них. Поэтому, возможно, этот карлик Уго – опаснейшая личность и их протеже. По-другому разумно не объяснить, на какие деньги аптекарь смог открыть свое дело в Риме, причем почти в центре города. Как такое стало возможным? если только он не связан с грабителями Рима, или того хуже, с ужасными лицеферианами, магами, алхимиками и чародеями. — А где же находится настоящий аптекарь, посмею вас спросить? — уточнил тадео делая удивленный вид и желая сменить тему. — В мамертинской тюрьме больше негде, но об этом никому ни слова, — строго ответил монах. Эти сведения сильно заинтересовали Тадео, гораздо больше, чем сплетни о семье сеньора Брача Ди Бартолло. Он решил провести сеанс гипноза для того, чтобы узнать больше. Глаза молодого человека направили импульс внушения в мозг собеседника. Маг приказал ему поверить в иллюзию дружбы и рассказать всю известную информацию. «Но тюрьма же закрыта!» уточнил Тадеу, и его взгляд сошелся со взглядом доминиканца. «Это ничего не значит, ровным счетом ничего. Тюрьма закрыта для общества, но не для иезуитов и службы тайного дознания при Папе Римском. Они ее по-прежнему эксплуатируют и там вершат свое дознание. Думаю, у них есть некоторые претензии к этому аптекарю, но скажу точно... что живым он оттуда не выйдет. Всеми этими секретными делами руководит лично ректор Английского духовного колледжа Муцио ди Вителли и помогает ему секретарь Матео ди Бьянконе. Последний – правая рука ректора. Он занимает три должности одновременно. Одного из секретарей инквизиции при святом отделе расследования еретической греховности – личного секретаря монсеньора Муцио Ди Вителли и наставника службы тайного дознания при понтифике. Папа поручает обоим самые опасные задачи и очень запутанные дела. Наш монсеньор Джулио Ди Скрибаньи всегда переживает, когда я говорю с восхищением об этих достойных сынах церкви. Он ревнует каждого к их славе. Помните это? Маг отвел взгляд и прекратил воздействие на мозг монаха. Тот некоторое время молчал, а затем, как ни в чем не бывало, заявил. «Может быть еще кофе и печенье?» «С удовольствием, если вы еще расскажете мне о вашей уникальной картотеке. Я еще не опытен, а впереди расследование по вступникам от веры и злостным ретикам. «Мне кажется, что нужно обязательно знать подобные истины», — ответил Тадео. Отец Бенедикт как-то странно посмотрел на мага. Его взгляд шел издалека, из глубины сознания и души. Казалось, что он что-то вспоминает и не решается сделать. Монах сидел молча, погрузившись в свои думы и переживания. Прошла одна минута, и он вновь заговорил. — Синьор Арсина, вы принесли мне сегодняшним общением столько радости, что, конечно, я вам расскажу, как устроена моя картотека. Она в точности повторяет мир нечисти и демонов. Ждите, я сейчас приготовлю нам еще по одной чашечке этого ароматного напитка, и мы продолжим. С этими словами монах, тяжело подняв огромный зад, Убыл был на кухню, готовить новую порцию кофе. В его раздумьях крылась какая-то тайна. Тадеу решил подождать. Он был уверен, что отец Бенедикт сам раскроет свои секреты. Воспользовавшись отсутствием доминиканца, маг быстро открыл ящичек с надписью «Колдуны», «Чародеи», «Маги» и «Ведьмы». Там на каждого человека, обвиняемого в этих деяниях, Имелась специальная карточка. Он начал быстро искать имя своего умершего учителя – Антонио. Вскоре он обнаружил то, что его интересовало. тадео достал карточку и мельком просмотрел. В ней было написано многое. Видимо, слежка за покойным магом велась долгие годы. Имелись записи о возможностях Антонио в чародействе. особых приметах, частых местах появления и статусе в Ордене Падшего Ангела. Давались рекомендации по выявлению колдуна, его спутников и способам задержания. Но не это было опасно. Старый маг был уже мертв и унес с собой в могилу свои знания. На этом пергаменте имелись данные и о самом Тадео, его внешний вид, манера, строение тела, предполагаемые способности и исходящие силы и возможности. В карточке молодой человек назывался сыном Антонио, что отчасти было правдой. Теперь для мага стало все понятным. Именно эта карточка беспокоила его при первом появлении в приемной. Именно ради этого куска пергамента он и влез в доверие к отцу Бенедикту. Но кое-что и порадовало Тадео. Информация была устаревшей более чем на пять лет. Он прочел имя доносчика, указанного на карточке. Маг ранее слышал об этом предателе. Тадеу вспомнил слова умершего учителя. В 1404 году, еще до моего рождения, один из магов нашего ордена перешел в стан врага. С собой изменник забрал тайную рукопись, которая принадлежала нам по праву. Предатель был родом с Карпатских гор, и его звали Мольфар Чапор. Скорее всего, уже не существует на этом свете. Так долго не живут даже маги. Видимо, Чапор был жив, коль дал такие сведения инквизиции. Маг поклялся отомстить предателю. как только провидение предоставит эту возможность. Хотя возникали вопросы. Откуда личность Тадео была известна Чапару? Кто передавал свежие сведения о Таддео этому предателю? Ведь Мульфар никогда не появлялся в поле зрения мага. Возможно, это был и не он, а кто-то под его именем. На все вопросы ответов пока не имелось. Тадео не стал возвращать карточку туда, откуда он ее взял. Он спокойно закрыл ящичек картотеки и положил пергамент себе в карман. Еще успел быстро посмотреть описание колдунов на букву У, однако ничего похожего на аптекаря Уго не обнаружил. «Возможно, Уго имеет несколько имен или вообще никогда не попадал в поле зрения Инквизиции», – подумал Таддео. Время на приготовление кофе уже истекало, и Тадеу прекратил изучение картотеки. Он сел на место и стал ожидать монаха с очередной порцией напитка, орешков и печений.